то приподнимаются, то опускаются. В связи с этим изменяется и уровень морских и океанских вод. Когда суша приостанавливается в своем подъеме, море успевает размыть берег и оставить свои следы в виде галечника, морских раковин и отшлифованных прибоем скал. Но вот суша снова поднялась. Размытые берега стали недоступны для волн. Образуются морские террасы, следы прежнего уровня моря. Размытый берег и террасы на довольно большой высоте находили многие путешественники, посещавшие груманд в более поздние годы. Террасы в отвесных скалах, расположенные иногда одна над другой, как бы отмечают глубокими бороздами геологическое время. Самая высокая терраса — самая древняя. В том случае, если берег отмелый, мелководные участки морского дна, обнажаются, превращаясь в сушу. Когда береговая линия перемещается, скопившийся на ней плавник оказывается далеко от берега. Это тоже помогает в рассуждениях и доказательствах геологов и историков. Правильный вывод об изменчивости уровня моря могли сделать и просто наблюдательные люди. Груманские острова действительно очень медленно, на 0,7 метров столетия, поднимаются над водой. Здесь это происходит вследствие таяния ледников. Когда-то, в ледниковый период, масса льда давила своей тяжестью на остров. Под их давлением большие участки земной коры вместе с островами и частью материка понизились, притонули в магме как тонет в воде льдина, отяжеленная каким-либо грузом. По мере таяния ледников участок суши освобождается от лишней нагрузки и понемногу всплывает, поднимается. Только медленным поднятием острова можно объяснить, почему промысловая изба, которую поморы обнаружили на острове, оказалась далеко от моря. По той же причине скелет кита был найден в пяти верстах от берега. Расположение избы подтверждало давность русских промыслов на Грумонте. Поморы, найдя избу, сочли ее очень древней, и они были правы. Судя по тому, насколько отступил берег, изба могла быть построена не менее чем 250-300 лет назад. Дома Алексей Фёдор Федор... Выслушали с огромным интересом все подробности находки скелета. К предположениям Шарапова насчет отступившего моря Алексей отнесся с особым вниманием. Часто задавал вопросы, как лежал кит, где нашли плавник, далеко ли море от озера, как расположены горы, полого ли идет к морю берег. За разговорами забыли об ужине, но когда сели за стол... Беседа шла все о том же — о китах на Грумонте. Алексей рассказал товарищам о том, что ему приходилось слышать, а кое-чему он был и сам свидетелем. Старики сказывали, китов этих промышлять раньше, в новгородские времена, смыслу не было. Тогда теньки моржовые в большой цене стояли. Теньки — клыки моржа. А моржей по островам тьма была. Теньки-то по Груманским берегам собирали, кладбище находили моржовые. И сейчас по берегу теньков до да черепов моржовых много валяется, — вставил Ваня. — Есть и сейчас, да в старину куда больше было. А как ворвань в цену вошла, да и моржей поубавилась, хотели наши поморы китов добывать. Да куда там? Иноземцы вокруг все воды заполонили. Государства между собой за китовый жир в бой вступали. С пушками да с войсками приходили корабли. На помарян иноземцы как звери лютые смотрели. Соперников, видать, на промыслах боялись. Знали, что супротив поморов во всем мире промышленников не найти. «Ну а сейчас как, отец? Почему сейчас?» У наших охоты на китов нету. Да и сейчас неладно. Вот недавно, уж на моей памяти это было...